Глава 13. Варя. Я физически ощущаю на себе взгляды всех, кто за столом. И я в панике, потому что не знаю, что говорить. Правду? Рассказать, что просто хотела избежать брака с ненавистным стариком и перепутала парней? Или что папа заставил нас забыть про развод? Все это кажется таким неприглядным и постыдным, что мне совершенно не хочется пачкать этих прекрасных людей в этом. Я нервно улыбаюсь, опускаю взгляд и... Чувствую ладонь Мирона на своей. Это была любовь с первого взгляда. Неожиданно приходит он мне на помощь. Просто раз, и вот мы уже ставим подписи в ЗАГСе. Осторожно поднимаю глаза и встречаюсь с насмешливым взглядом мужа. Он улыбается обворожительно, располагающе, так, как он умеет, но при этом в глазах его царит настоящий холод. Прямо сразу и в ЗАГС, недоверчиво переспрашивает Ник. Ты? А что, жена у меня сам видишь, какая? Я краснею от его откровенного намека на мой наряд, тушуюсь и невольно втягиваю голову в плечи. Сейчас моя выходка кажется такой детской и неуместной, что я буквально сгораю от стыда». «Это-то и удивительно», — добавляет Назар. «Так, ну все, хватит», — останавливает эту тему Аврора. «Совсем девочку засмущали». Краем глаза замечаю, как едва заметно усмехается Леонидас. Полина тычет мужа в бок, когда тот пытается еще что-то высказать. А Ева тут же начинает что-то рассказывать про новую выставку, на которую она так мечтает сходить. Опасная тема разговора исчерпана, но я не перестаю чувствовать тяжелый взгляд Мирона. И в итоге извиняюсь и выхожу из-за стола. Мне необходимо несколько минут побыть одной, чтобы выдохнуть. Успеваю дойти до дверей на террасу, но стоит только оказаться на улице, как почти сразу за мной выходит Мирон. «Уже избегаешь? насмешливо протягивает он. «Быстро же ты сдалась!» «Наверное, надо укусить в ответ, дать отпор». «Но я морально выжата». «Уют семьи Адамиди заражает, вынуждая особенно остро чувствовать свою неполноценность». «Когда-то и у меня была мама, которая любила меня, отца. Она создавала дома атмосферу, была тем центром, который держал вместе. Но все это в прошлом. И сейчас у меня просто нет силы запала сражаться с Мироном. Позже я обязательно отомщу, отвечу как следует. Но не в этот момент. Я сейчас приду». Отвечаю ровным голосом. Ёжуся от вечерней прохлады и стараюсь дышать глубже. Когда на плечи ложится пиджак, нервно вздрагиваю и отшатываюсь. Каблук подворачивается, и муж дёргает меня к себе, чтобы удержать от падения. И как сладкое! Стоило оно того. О чем ты? Все же освобождаюсь от его хватки, но пиджак оставляю себе. все таки довольно прохладно. Ты правда думала, что можешь смутить кого-то своим нарядом? «Ну, учитывая твои похождения, у тебя, наверное, были экземпляры и в более откровенных прикидах», — огрызаясь тут же. «Вот как он так умеет вывести меня парой фраз?» «То есть ты согласна, что оделась, как гулящая девка?» «Дорогая, надо сказать, но все же...» «Я снова это делаю. Замахивай, чтобы остудить наглеца. Только в этот раз Адамиди успевает перехватить мою ладонь». «Ты нарываешься?» — цедит он. «Скажи спасибо, что мы в доме моих родителей». «А что так? Или здесь ты не можешь себе позволить выдрать жену?» «Кое-кто решил показать зубки?» «Заодно надо ему сказать спасибо. Вся та тоска и чувство ущербности, что еще недавно съедали меня, исчезают. Теперь у меня только одно желание — цепиться ногтями в это холёное лицо и как следует расцарапать. Да пошел ты!» Мирон хватает меня за плечи, прижимает к себе и шепчет на ухо, опаляя горячим дыханием. «Уже скоро, детка, пойду и войду». Ты повторяешься, дергаюсь, правда, безуспешно. И буду повторяться, пока ты не залетишь. Муж также резко отстраняется. Попробуешь нагадить моей семье, пеняй на себя. Звучит это, как настоящая угроза. Знаешь, как говорят, в семье не без урода. Так вот семья у тебя, Мирон, отличная. Делай выводы. Выплевываю ему в лицо, сбрасываю пиджак и, сунув тот Адамидий, быстро возвращаюсь в дом. Я все же жду, что он догонит меня и начнет снова запугивать, но нет. Почему-то Мирон больше так и не приходит за стол.